Глава 160. Оковы спадают. Пещера выглядит точно такой же, как я ее помню. Она круглая, и в глубине возвышается огромная каменная стена. Когда мы подходим ближе, стена начинает двигаться, как и в прошлый раз. И мы видим неубиваемого зверя. Он стал еще больше. Его плечи и грудь сделались шире. но лицо его осталось таким же, печальным и немного жутковатым. «Пожалуйста, нет», — говорит он, и я слышу его голос в моей голове, как и несколько месяцев назад. «Уходи, ты должна уйти». «Все хорошо», — говорю я, медленно приближаясь к нему. «Я вернулась, чтобы освободить тебя, как и обещала». «Освободить?» — спрашивает он. Я показываю ему ключ, и в моей голове начинает звучать что-то вроде мантры. «Освободить, освободить, освободить, освободить» снова и снова. «Будь осторожна», — говорит мне Джексон, напрягаясь. «Она справится», — отвечает Хадсон и улыбается мне. А я улыбаюсь им обоим, потому что некоторые вещи никогда не меняются. На неубиваемом звере две пары кандалов — ручные и ножные. И отомкнув кандалы на его лодыжках, я берусь за платиновую нить и, превратившись в горгулью, взлетаю, чтобы отомкнуть и ручные кандалы. Когда кандалы спадают, неубиваемый зверь запрокидывает голову назад и ревёт так громко, словно от этого зависит его жизнь — Этот рёв отдаётся от каменных стен и потолка, и несколько секунд в пещере звучит эхо. А затем он меняет обличье. И вот уже передо мной человек, мужчина, одетый в васильковую тунику, золотые чулки со шнуровкой и васильковый с золотом плащ, завязанный на одном плече и застёгнутый большой сапфировой фибулой. На вид ему около сорока. Он высокий, с дымчато-серыми глазами, белокурыми волосами, заплетенными в косу, и короткой испаньолкой. Я опять превращаюсь в человека и пытаюсь приблизиться к нему. — Ты в порядке? — спрашиваю я этого мужчину, который столько страдал и который по-своему помог мне преодолеть много трудностей. Он смотрит на меня так, будто не понимает, что я говорю. Но в конце концов до него, видимо, доходит смысл моих слов, потому что он кивает. «Спасибо», — с трудом произносит он. Я медленно подхожу к нему, но он пятится от меня. И я понимаю, почему. Миновало тысяча лет с тех пор, как он был человеком. И тогда именно люди заковали его. При этой мысли я щурю глаза. Еще одно зверство, за которое Сайрус должен ответить. «Всё хорошо», — тихо говорю я ему и вслух, и про себя. «Я твой друг». Он останавливается, склонив голову на бок. Похоже, последнее слово дошло до его сознания. «Друг», — повторяю я, положив ладонь на его грудь. «Друг, я твой друг». Он смотрит на меня, затем тоже прижимает руку к груди. Друг, повторяет он. Я улыбаюсь ему, затем поворачиваюсь к Мэйси, чтобы спросить, не захватила ли она батончики с мюсли, на которых я живу во время таких путешествий, как это. Но она уже выходит вперед с бутылкой воды в одной руке и пачкой печенья в другой. Он не берет воду и печенье, когда она протягивает их ему. поэтому я беру их у неё и пытаюсь помочь. Я даже открываю бутылку и делаю глоток, чтобы показать ему, что вода не отравлена. Он смотрит на бутылку голодными глазами, и на этот раз, когда я протягиваю ее ему, едва не вырывает ее у меня. В несколько долгих глотков он выпивает ее всю. После этого Мэйси протягивает ему еще одну бутылку, Её он пьет гораздо медленнее, после чего я открываю для него пачку печенья, а Мэйси кладет пустую бутылку в свой рюкзак. Выпив воду и съев печенье, он кланяется Мэйси и мне и говорит «Спасибо». На этот раз его голос звучит увереннее, громче. Значит, пора спросить его о том, ради чего я явилась сюда. «Корона». — спрашиваю я. Он выглядит растерянным и, похоже, куда лучше понимает элементарные потребности вроде голода или жажды, чем что-то сложнее. «Ты знаешь, как найти корону?» — спрашиваю я, и на этот раз поднимаю руки над головой и делаю вид, будто надеваю корону. На его лице отражается еще большая растерянность, и он начинает лепетать. «Нет короны». Нет короны. Нет короны. Это не тот ответ, которого я ожидала. Не тот ответ, которого ожидали мы все. И на лицах Хадсона и Джексона я вижу беспокойство. Потому что если корона не у него, то где же она? И не значит ли это, что Сайрус может найти ее первым? Но прежде чем я успеваю спросить его о короне еще раз, чтобы удостовериться... Он опять лепечет. Ее корона! Ее корона! Ее! Должен отдать ей корону! Должен защитить ее! Должен защитить корону! Ее! Теперь я потрясенно отступаю, потому что не понимаю, о ком он говорит. Кто такая эта самая она? И почему ее надо защитить, если корона... Уже у нее».